Глава 8. Как распознать вервольфа? "А не что, единственные с жёлтым мехом?" спрашивал биолог в Бакалии ровно за 2 минуты до урагана. Во Флориде есть настоящий сезон ураганов. Дядя биолога говорит, что этот узкий язык, в котором они находятся, на самом деле низ Алабамы. Просто кто-то неправильно начертил линии. Нас слишком дорого будет перепечатывать все карты и книжки и менять все дорожные знаки. Биологу уже 9. Он в этом не уверен. "Почему ты спрашиваешь?" говорит тётя биолога, так же глядя на отдел круп, на новую подружку дяди биолога. Биологу приходится поджать губы, чтобы не улыбаться. "В любом случае у нас нет меха", говорит тётя биолога. "У нас волосы, понял?" Она отбрасывает прядь собственных в сторону, чтобы показать, они чёрные, как всегда. Тайное имя новой подружки Сестричка Златовласка. И в любом случае ты должен говорить блондинка, добавляет тётя биолога. Блондинка, говорит биолог, затем уже тише. А вообще бывают вервольфы блондины. Его тётя смотрит вперёд на новую подружку, та покачивается на высоких каблуках, её затянутые в трико ноги отливают зелёным на щиколотках закатанной пурпурной гетры. Её имя как-то связано с какой-то горой. Биолог никак не может запомнить её название. Она берёт коробку хлопьев из корзинки дяди биолога и меняет на другую, хотя большинство коробок с хлопьями уже исчезли из-за того, что снаружи конец света. Откуда тебе знать, не вервольф ли она, говорит тётя биолога, когда дядя биолога и подружка дяди биолога снова целуются. "Не", говорит биолог. "Она не стала бы так обливаться духами". "Хорошо, хорошо", говорит тётка биолога. Поскольку запах бил бы ей в нос, если бы у неё был настоящий нюх, который умеет нюхать. И ноги у неё слишком яркие, говорит биолог. Вервольфы любят тени, говорит его тётя И, продолжает она. Сейчас лето, а она всё ещё в школе. Во Флориде всегда лето. И дыхание её пахло бы лучше, говорит в конце концов биолог, гордый тем, что не забыл. Вервольфы просто параноики насчёт собачьего смрада изо рта. Они всегда чистят зубы и жуют мятную жвачку. И ладони у неё не волосатые, добавляет он. И она не седьмой сын, и не была рождена в Рождество, и её безъямный палец не длиннее, и она не ест сырое. Пока я работала, ты пялился в экран, говорит тётя биолога, тон то у неё недовольный. Биолог изучает проволоку, её корзинки, их переплетение. И пентаграмма, говорит тётя биолога, показывая на микладонь, чтобы показать, что имеет в виду. Биолог не отвечает. Да, у неё изо рта пахло бы лучше, говорит тётя биолога, показывая головой двигаться вперёд. И она не носила бы эти легинсы, но не из-за их цвета. Дядя биолога и его подружка сейчас в местном отделе. Я не думаю, что хоть когда-либо был хоть один вервольф-блондин, говорит тётя биолога, придерживай тележку с корзинкой, чтобы биолог не начал таранить мать с ребёнком перед ними. Может, в пустыне, но трудно было бы охотиться ночью, говорит биолог, пытаясь отвлечься от фильмов о вервольфах. Невозможно, говорит его тётя. И ты к тому же ещё стал бы мишенью. Единственное место, где ты мог бы, наверное, спрятаться пшеничное поле. или груда золота. Для неё это забавно, смешно. Вервольфы никогда не копят сокровища. А что будет, когда ты постареешь, как дед спрашивает биолог? Буду старой седой, говорит его тётя, понимая о чём он. Сереброспинкой, говорит биолог, это из фильмов о природе. Это лучше, чем быть жёлтой сверху, говорит тётя биолога, и они на сей раз достаточно близко, чтобы дядя биолога услышал. Он на мгновение приподнимает губы с одной стороны. Тётя биолога берёт из корзины у него и его девушки бутылку клюквенного сока и рассматривает. Даже не знала, что ты это пьёшь, говорит она невинно распевным тоном. О, это хорошо для него, говорит его девушка как ртом, так и глазами, беря бутылку одними кончиками пальцев и ставит на место в корзинке. Забавно, говорит тётя биолога. Обычно он предпочитает мясо. Чтобы показать Она берёт сочный кусок мяса для жарки из распродажной витрины и взвешивает на руке. Красное мясо это всё же роскошь, объясняет девушка дяде. Роскошь, повторяет тётя-биолога и рассматривает мясо. Значит, говорит она, если я сделаю вот так, это будет греховным, верно? Она вцепляется в кусок мяса прямо сквозь пластик, тянет движением шеи, так как человек сделал бы рукой плечом Это все биологи знают. Тётя жуёт, ещё жуёт, и девушка пятится, прикрывая рот рукой, пытаясь приглушить крик, который всё равно вырывается, как только ей требуется вздохнуть снова. Тётя биолога дразнится куском пластика из углоарта, вытирает кровь с штанину, заглатывает мясо нарочито гулко, даже не закрывая глаза. Не надо было так хлип, говорит дядя биолога. Ты прав, говорит тётя биолога, доставая из корзинки бутылку клюквенного сока и отворачивая золотистую крышечку. Вот, тебе же нравится, да? Дядя биолога сверлит взглядом две дырки в своей сестре. Он выбивает у неё бутылку тыльной стороной кисти. У мамы с ребёнком красные пятна по всем белым брюкам. Она поднимает недоуменный взгляд на тётку биолога. Я всё ещё люблю мясо, говорит дядя биолог. Я всегда люблю мясо. Дари, что она, говорит его подружка, но Дарн поднимает руку ладонью вверх, и она затыкается. Дари, говорит тётя биолога. Ей это нравится, и дядя биолога мотает головой, словно его от этого тошнит, и это так и есть. Когда она протягивает ему мясо, то говорит это как в шутку. Дарю. Он и мясо отбивает рукой. Я сказал, что люблю мясо, говорит дядя биолога и проходит в притирку мимо его тёти и выхватывает малыша из рук мамаши в белых брюках. Ребёнок уже орёт. Это потому, что дети всегда чувствуют вервольфов, а не в этом куда сообразительней собака лошадей. Ты ведь вот этого хочешь, верно? говорит дядя биолога, держа ребёнка выше, чем может дотянуться мамаша в белых брюках, жёстко удерживая свою подружку другой рукой, чтобы он мог с фальшивой любовью поднести ребёнка к своему жаждущему рту. Наташканный как раз на такого рода ситуации биолог толкает тележку за угол и ныряет в следующий проход. Там то, что ураган оставил отколы чипсов арахиса. Двигаясь медленно и расчётливо, биолог игнорирует вопли у себя за спиной, игнорирует конец света, проникающий сквозь разбитое окно в конце прохода. Он просто берёт тут банку другую, ту бутылку, не ту бутылку. Он может сейчас не торопиться, поскольку теперь он знаменит. Он тот, кто наконец нашёл настоящий способ распознать вервольфа. Это те, кто никогда не повзрослеют.